четыреста пятьдесят второй а в г у с т 1 о д и н н а д ц а т при утверждении контроля над мыслями очень важно, чтобы мысль попала под луч сознания, будучи таким образом освещена она выявляет свою сущность и сгорает под лучом, если н е г о д н а При этом не трудно отмечать, сколько мыслей негодных пытаются вторгнуться в сознание и угнездиться в нем. Подбрасываемые и раздуваемые темными м ы с л и выявляются тут же и облегчается с ними борьба. Когда такая зоркая настороженность уявлена в применении, можно ее углубить и внимательно наблюдать за своими чувствами и характером, не дозволяя, чтобы н е светлые чувствования и переживания омрачали ауру. Окажется, что множество мелких эмоций постоянно стремятся нарушить г а р м о н и ч е с к о е и спокойное состояние ауры. даже при малом раздражении и прочих чувствах несветлых заградительная сеть ослабевает и выжигается фосфорная ткань нервов. От подобных эмоций человек может бесконечно устать и чувствовать себя совершенно разбитым, если они достаточно сильны и дисгармоничны. Значит, самоконтроль означает охрану здоровья. Узда на всех чувствах ученика является ступенью, неодоле в которой не может он д в и н у т ь с я дальше. Спокойствие есть в и н е ц духа, равновесие утвержденно и прочно, мощную охрану и служит от вторжения хаотических волн беспокойного морельского. Как же неотложно, спешно и настоятельно нужно утвердить в себе эти великие качества с п о к о й с т в и и р а в н о в е с и е И можно ли променять их на что-либо или принести в жертву разным мелким и крупным переживаниям, в которых утопают обычные люди? с п о к о й с т в и е достигается большой ценой и готовностью ради него пожертвовать всем, что его нарушает.